Пролетарский стаж Солженицына. А жизнь в неволе очень много говорит работа, которую приходится выполнять и условия. В 1970 году в биографии для Нобелевского комитета герой фильма писал о своих лагерных годах. Работал чернорабочим, каменщиком, литейщиком, а через 5 лет, выступая перед большим собранием представителей американских профсоюзов в Вашингтоне, начал свою речь страстным обращением братья, братья по труду и опять представился как истинный тройкратный пролетарий я проработавший шесть жизни немало лет каменщиком литейщиком чернорабочим немало лет американцы слушаны гласистого пролетария за то их дыхание приобщение Александра Исаевича к физическому труду произошло в самом конце июля 1945 года Когда находясь в Краснопресненском пересыльном пункте, он начал ходить на одну из пристани Москвы реки разгружать лес. Достоевский пишет: "Каторжная работа несравненно мучительнее всякой воли, именно тем, что вынужденная". Солженицын на никто здесь не вынуждал. Он признаёт: "Мы ходили на работу добровольно. Более того, с удовольствием ходили". И то сказать, чего здоровому парню в летнюю пору сидеть в бараке. Молодой организм требовал движения. Но у будущего но벨лята при первой же встрече с физическим трудом проявилась черта, которая будет сопровождать его весь срок заключения жажда во что бы то ни стало получить начальственную или какую-нибудь иную должностишку подальше от физической работы. Когда там на пристани нарядчик пошёл вдоль строя заключённых выбрать бригадиров, сердце Александра Исаевича, по его признанию, рвалось из-под гимнастёрки. Меня, меня, меня назначить. Но пребывание на пересылке даёт возможность зачислить в его трудовой стаж пролетария лишь 2 недели. Затем новый Иерусалимский лагерь. Это кирпичный завод. Какое совпадение! ведь у Достоевского в записках из мертвого дома тоже кирпичный завод. Застегнув на все пуговицы гимнастерку и выпить в грудь, рассказывает герой, явился он в директорский кабинет. Офицер сразу заметил директору. Чем командовали? Артиллерийским дивизионом. Соврал на ходу. Батареи мне показалось мало. Хорошо, будете сменным мастером глиняного карьеры. Так добыта первая непыльная должностька. Под началом у лже Камдила человек 20. Существо книжное, жизни не знающее. Он, конечно, не мог завоевать уважение у людей, которые кое-что повидали. Издевки сбили с Камдила рвенье до да спеси, довели до того, что он стал избегать своих обязанностей, ещё недавно столь желанных. Достоевский в записках говорит: Отдельно стоять, когда все работают, как-то совестно. Солженицын же, без малейшего оттенка этого чувства, признается, что когда все работали, он тихо отходил от своих подчиненных за высокие кучи отваленного грунта, садился на землю и замирал. Вот уж признаться и не знаю, можно ли это тихое сидение за кучами зачислить в пролетарский стаж. Как пишет Решетовская, цитируя его письма, На кирпичном заводе муж работал на разных работах, но метил опять попасть на какое-нибудь канцелярское местечко. Замечательно было бы, если бы удалось. Мечту сумело осуществить в новом лагере на Большой Калужской, куда его перевели 4 сентября 1945 года. Здесь ещё на вахте он заявил, что по профессии нормировщик. Ему опять поверили. И благодаря выражениюю в лица с примодышающей готовностью тянуть службу, назначили, как пишет, не нормировщиком, нет, хватает выше, заведующим производством, то есть старшим нарядчиком и всех бригадиров. Увы, на этой высокой должности энергичный сыскатель продержался недолго. Но дела не так уж плохи. Послали меня не землекопом, а в бригаду маляров. Однако вскоре освободилось место помощника нормировщика. Не теряя времени, я на другое же утро устроился помощником нормировщика, так и не научившись малярному делу. Трудна ли была новая работа? Читаем. Нормированию я не учился, а только умножал и делил в своё удовольствие. У меня бывало повод пойти бродить по строительству и время посидеть. Словом, и тут работа была не бей лежачего. Потом поработал на этом строительстве еще и паркетчиком. В лагере на Калужской герой фильма находился до середины июля 1946 года. А потом Рыбинск и Загорская спецтюрьма, где пробыл до июля 1947 года. За этот годовой срок с точки зрения наращивания пролетарского стажа он уже совсем ничего не набрал. «Почти все время работал по специальности – математиком. И работа ко мне подходит, и я подхожу к работе», – с удовлетворением писал он жене. С той же легкостью, с какой раньше соврал, что командовал дивизионом, а потом назвался нормировщиком, вскоре герой объявил себя физиком-ядерщиком, а вся его эрудиция в области ядерной физики исчерпывалась названиями «частиц атома». Но ему и на этот раз поверили – Правы, едва ли Солженицын встречал в жизни людей более доверчивых, чем кгбшники, да мвдшники. В июле 1947 года перевели из Загорска опять в Москву, чтобы использовать как физика. Но тут надо думать, всё-таки выяснилось, что это за ядерщик-паркетчик. Однако его не только не послали за обман в какой-нибудь лаврии, по суровее. Ну даже оставили в Москве и направили в Марфинскую спецтюрьму, в Научно-исследовательский институт связи. Это Востанкина. Почему человека никак не наказали за враньё и каким образом, не имея никакого отношения к связи, Солженицын попал в сей привилегированный лагерь-институт? Об этом можно лишь догадываться. В институте герой кем только не был: то математиком, то библиотекарем, то переводчиком с немецкого, который знал не лучше ядерной физики, а то и вообще полным бездельником. Опять проснулась жажда писательства. И вот признаётся, этой страсти я отдавал теперь всё время, а казённую работу нагло перестал тянуть. Господи, прочитал бы это Достоевский. Условия для писательства были неплохие. Решетовская рисует их по его письмам так: комната, где он работает, высокая, сводом, в ней много воздуха, письменный стол с множеством ящиков, рядом со столом окно, открытое и круглые сутки.